Он обогнул дом и вышел на проспект в Перекрестку. Тут он сразу сообразил, где находится и куда надо идти. Нужно было пройти по улице через проспект, а дальше кинотеатр и парк. У Перекрестка было светло и даже шумно. Андрей растерялся. На противоположной стороне стояло несколько такси и еще каких-то автомобилей. Там светился павильон, светофоры мигали. Ярко нависал над проспектом рекламный плакат. Из красивой стиральной машины выскакивали очень веселые и чистые пингвины. С громким шелестом проезжали машины. Андрей держал сверток, прижимая его лопатой к груди. Край пестрого покрывала выбился из-под завязок и свисал. Он задумался о том, как он выглядит. Лицо его вспотело. Он постоял так и не решился переходить проспект по переходу. У светофора остановились две машины. Грузовик какая-то спортивная, с шумным двигателем. Он не решился идти перед ними в свете их фар и фонарей с большим свертком и лопатой. Андрей повернулся и пошел прочь от перекрестка. Он прошел метров триста туда, где было темнее, и перебежал проспект, когда не было ни одной машины даже вдалеке. Потом он прошел темным двором магазина, где сильно пахло какими-то несвежими продуктами всеми вместе. Потом он шел еще каким-то двором и, наконец, шагнул в неприбранный районный парк. Парк был огорожен ржавой оградой, и со стороны двора туда вела небольшая калитка. У калитки висела табличка: "Выгул собак запрещен". Андрей горько усмехнулся. Он сюда с графом никогда не ходил. В парке было сыро и темно. Андрей шел по дорожке колеи. Там тускло горела одинокая кобра. Трава в парке уже не свежая, еще высоко торчала вверх. Тополя шумели и покачивались. Листьев на них осталась половина от лета. Остальные скользкой сырой пленкой покрывали аллеи и дорожки. Он вышел на нечистый асфальт аллеи, в свет фонаря и подошел к скамейке. На скамейку налипли листья, и еще на ней лежала раскисшая газета. Андрей положил свой сверток на эту скамейку, потянулся всем телом и выдохнул пар. Он покачал головой и подумал о том, как он шел бы через проспект со своей ношей и на что это было бы похоже. Человек ночью идет с мешком и лопатой по городу, Как это можно понять? Да и не просто человек, а он, он, Андрей, толстый, аккуратно одетый серьезный человек, взрослый. А он всегда был толстым. Когда-то давно, совсем давно, это было мило, и на всех детских праздниках он был медведем. Все взрослые умилялись, бабушка была в восторге. А потом он понял, что то, что его друзья называли его «пузырь» или «жир», безлобно и весело называли, это уже не мило. Он был сильным и сильнее многих сверстников, друзей и недругов, но он никогда не мог так же быстро и долго бегать, как они. А впоследствии никакая даже самая модная одежда не смотрелась на нем как надо. Андрей делал несколько серьезных и менее серьезных попыток похудеть. Он это делал разными способами и в конце концов убедился в том, что чтобы похудеть, нужно просто не есть, не есть никак и совсем. А этого у Андрея не получалось. Все заканчивалось внутренними монологами, типа «Так, я съел сегодня только творог утром, жиденький суп днем и две помидорки вечером. Чепуха». После этого монолога шло ночное быстрое обжорство у холодильника. Он махнул на все это рукой пару лет назад и больше не смотрел в сторону модных брюк и тонких свитеров. Но аккуратным Андрей был всегда и любил свои небольшие на его взгляд, красивые руки. Одевался он практично и любил светлое. Не мог он такой идти через проспект с лопатой и мешком. Когда-то отец отдал ему в старших классах свой почти новый портфель. Он не нашел слов, чтобы объяснить отцу, что с таким портфелем невозможно идти в школу, с таким взрослым портфелем. Причем не просто невозможно, а ему, Андрею, невозможно. Андрею это было столь очевидно, что он не смог найти слов, чтобы объяснить это отцу. И он пошел с отцовским портфелем в школу с таким коричневым, серьезным, кожаным портфелем. И получил за это в школе страданий сполна Но объяснить отцу он ничего не смог Этот портфель мучил его до самого окончания школы Андрей огляделся по сторонам Подходящих мест в парке было достаточно Он взял лопату, посмотрел на сверток Постарался задушить и отогнать свои смущения и неловкость Испытанную перекрестка Потом он восстановил в себе горе и ответственность И пошел к дереву за скамейкой Очень хотелось быть радикально незаметным но также решительно не хотелось уйти из света и копать в темноте. Он зашел за ближайшее от скамейки дерево и стал копать в стороне от черной тени. Хотя стал копать, это неверно. Он стал пытаться копать. Лопата была ни маленькая, ни большая. То есть, как заступом ей работать не получалось, а воткнуть ее руками в землю оказалось не под силу. Андрей стал рубить траву и дерн, понимая, что эта задача не на пятнадцать минут. Вдруг его осветил луч, который был ярким и подвижным. «Гражданин, что это мы тут делаем?» Услышал он молодой и очень дерзкий голос. Андрей вздрогнул и поднял глаза на свет. Ему светили фонариком прямо в лицо. Он смог разглядеть два силуэта в фуражках, и пара каких-то еще, сохранивших активность даже осенью насекомых, пролетела через луч. «Подойдите сюда!» Услышал он другой голос, и одна фуражка качнулась. «Сюда идите, гражданин!» Андрей пошел к говорящим, и ему всю дорогу безжалостно светили в глаза. «Здравствуйте», — сказал он. «Добрый вечер», — ответили ему. Оба милиционера были молодые и небольшого роста. Когда Андрей подошел к ним, они очень выразительно посмотрели на лопату, а потом снова ему в глаза. Но фонарик свой погасили. «Чем занимаемся?» — спросил совсем бледный, конопатый парень. Пока Андрей шел к ним, он отчетливо понял, что у него с собой нет документов. И денег, наверное, тоже нет. Еще он вспомнил, что водительские права и документы на машину тоже точно остались дома. От этого он весь мгновенно похолодел, но также мгновенно вспомнил, что сейчас он не за рулем. «Так чем занимаемся?» — повторил Конопатый. «Клад ищем?» — спросил другой, совсем худой милиционер, при этом он улыбнулся. Один передний зуб у него был заметно сколот. «Может помочь?» «Да ну что вы, какой клад тут знаете?» — начал был Андрей. Но в это время у худого громко зашипело и загавкала рация, которую тот держал в руке. Милиционер что-то невнятно ответил в нее, и рация стихла. «Что-что?» — переспросил Конопатый. «Я, вы знаете?» — снова начал Андрей. «А документы ваши можно посмотреть?» — перебил его худой. Андрей сбивчиво стал объяснять, что не захватил с собой документы, потому что живет совсем рядом. При этом он махнул рукой как бы в сторону своего дома, махнул для наглядности и убедительности. В тот же миг он понял, что махнул совершенно не туда, извинился и указал в другую сторону. Милиционеры спросили адрес. Андрей от чего то назвал его сбивчиво и как-то не сразу. Он уже весь вспотел и стал бояться, не понимая, чего, собственно, он боится. Милиционеры переспросили адрес, узнали имя, отчество, фамилию, возраст. И Худой проговорил все это в рацию, которая в ответ крякнула и зашипела. «На рыбалку, что ли, собрались?» — усмехнулся Конопатый. «Так ведь в парке копать червей нехорошо. А это что у нас здесь?» — сказал он, включил фонарик и направил его на сверток, лежащий на скамейке. «Извините, я понимаю, что это выглядит странно, но тут такая ситуация», — начал говорить Андрей, но его снова перебила рация. Худой послушал, казалось бы, совершенно нечленораздельные хрипы, ответил «добро», и рация снова затихла. «Что это у вас, гражданин?» — очень строго спросил Конопатый. «И потрудитесь объяснить, что вы тут делаете». Андрей испугался совсем и стал сбивчиво, невразумительно и как-то очень издалека объяснять, что случилось и как. «Так у вас там что, собака, что ли?» — спросил Худой. «Покажите». Андрей, продолжая что-то говорить, начал развязывать веревку. «Это у него плохо получалось». Он суетился, извинялся, но, наконец, размотал и распутал все. Потом он развернул часть свертка, и показались задние лапы и кудрявый темно-рыжий бок графа. «Понятно, достаточно. Заворачивайте», — сказал Конопатый. «И значит, здесь вы хотели его зарыть. Я правильно вас понял?» «Похоронить», — коротко ответил Андрей. «А вы понимаете, что это, в общем-то, парк, общественное место?» своим дерзким голосом сказал Худой. А что будет, если сюда все понесут хоронить? Слово хоронить он как-то особенно язвительно подчеркнул своих собачек, кошечек и хомячков. Что здесь будет? Конечно, давайте, тащите сюда своих черепах, аквариумы, а тут дети, между прочим, гуляют. Андрей стал оправдываться, что-то объяснять, заматывая графа по новой. Он соглашался, извинялся, кивал головой. По-хорошему вас надо задержать и наказать, Андрей Михайлович, продолжал худой. «Немедленно идите домой, чтобы мы вас ни здесь, нигде либо либо еще не видели, понятно?» «Я спрашиваю, понятно?» Андрей сказал, что понял. Он сгробастал свою собаку в охапку и стоял так, перед двумя маленького роста милиционерами. «Лопатку свою захватите. Нам вашего ничего не надо», — продолжал худой. «И не надо тут перед нами изображать трагедию. Мы тут...» — он сделал неопределенный жест, указывающий как бы на весь город. «Много всякого видели». «Правда, идите домой», — сказал Конопатый. «У меня тоже была собака в деревне. Хорошая собака. Я знаю, что это такое, когда любимая собака умрет. Но это не значит, что нужно загаживать общественные места». «А куда же, простите мне, с ним?» — беззащитно сказал Андрей. «Домой, вы не слышали?» — резко ответил Худой. «И там подумайте». «Знаете», — сказал Конопатый, — «там стоят большие мусорные баки. Туда собирают листья и мусор со всего парка. Вот туда отнесите». «Ничего страшного, нормально. Ей уже все равно. Поверьте, это нормально». «Ему», — тихо сказал Андрей. «Что? Ему, у меня пес, кобель». «А, какая теперь разница?» — ответил Конопатый. Андрей и милиционеры распрощались и разошлись. Андрей шел в указанном направлении минуту. «Тьфу!» — плюнул он громко. «Тьфу-тьфу!» — плевал он и хотел материться. Было гадко, как-то стыдно и гадко. А еще он почувствовал, что нестерпимо хочет пить. В конце аллеи действительно стояли большие мусорные контейнеры. Их было три. Вокруг них валялось много мокрых бумаг, каких-то рваных пакетов и прочей дряни. В мусоре явно покопались исследователи мусора. Теперь их не было. В двух контейнерах был, собственно, мусор, а третий был заполнен ветками и листвой. Несмотря на прошедший дождь, из этого контейнера шел дым. Где-то там внутри тлели подожженные кем-то листья. Андрей подошел близко. пахнуло едким дымом и вонью прокисшей всякой всячины. Он сделал шаг назад и остановился. Он стоял так, чувствуя, что уже устал. Граф сильно потяжелел и ощущался, как что-то совсем чужое, не имеющее никакого отношения к энергичному и всегда веселому псу. Андрей постоял, подумал, куда положить свою собаку. В мусор не хотелось. Даже не то, что не хотелось, рука не поднималась. Он не мог этого сделать. Дым от листьев был едкий и горький. Он представил, как будет тлеть и вонять шерсть его собаки, и тоже не захотел оставить графа в контейнере с листвой. Но все же Андрей шагнул именно к нему, готовясь расстаться со своей ношей. Но вдруг сказал себе тихо-тихо. «А с какой стати?» А дальше подумал. «Почему я должен выполнять то, что сказали делать мне эти мальчишки? Я не хочу умать их так». Он развернулся и пошел прочь. Он шел через парк, мимо памятника космонавтам, уроженцам их города. Человек в обнимку с ракетой были чернее ночного парка, деревьев и низкого неба, куда они были так устремлены. Андрей прошел парк насквозь, вышел из него, и телевизионная башня предстала перед ним во весь рост. Стальная высокая ограда окружала площадку, хорошо освещенную и чистую. Посреди этой площадки высилась металлическая конструкция, уходящая высоко-высоко. Андрей поднял голову и увидел огоньки. А еще выше он увидел низкое небо, слегка подсвеченное красноватым. Это город. Все его заводы, фонари и не погасшие окна отражались в тяжелых, низкоползущих осенних облаках. «Ну что же, я так и буду всю ночь ходить», громко не разжимая зубов, сказал Андрей куда-то туда, огонькам телебашни. «Пить хотелось так, как давно, а может быть и никогда в жизни не хотелось». Андрей обошел телевизионный центр, вышел на тихую улицу и пошел по ней. Здесь практически замерло всякое движение. Светились несколько магазинов и дежурная аптека. Удерживая лопату и сверток то в одной руке, то в другой, Андрей пошарил по карманам и нашел мелочь, которой хватило бы на какой-нибудь напиток. Но магазины были, конечно, закрыты. Киоск на автобусной остановке тоже. У дежурной аптеки светилось только ночное окно. Андрей хотел пить так... что на удачу постучал в него. хотя не сразу, но вскоре пришла старуха в белом халате и больших очках. Она открыла окно. «Слушаю вас», — сказала она с готовой сердитостью. «Мне попить что-нибудь продайте», — сказал Андрей. «Ты что, это аптека. Иди отсюда, пока милицию не вызвала». «Да мне таблетку запить», — соврал Андрей. «Плохо мне, помогите, пожалуйста». Бабка внимательно посмотрела на Андрея, а он даже не успел ничего специального изобразить на лице, как бабка сразу изменилась. «Ой, простите, я сейчас. Вам только воды?» «Да-да, только воды. Скорее, пожалуйста». Бабка как могла быстро ушла. Андрей положил графа и лопату на асфальт. «Вот, возьмите, кипяченая», — сказала бабка, протягивая Андрею большую фарфоровую чашку, белую с цветком. Андрей взял чашку и изобразил, что положил в рот таблетку, и выпил теплую с привкусом старого чайника воду. «Вот спасибо, вот выручили, сейчас отпустит, сказал Андрей и отдал чашку обратно. «Да я же вижу, что человек сейчас тут у меня упадет. Вижу лицо ваше и понимаю, сейчас упадет человек. Я в этом понимаю. Давление у вас», — сказала бабка, Андрей кивнул. «Но я же говорю, вы меня простите, что я сразу не разглядела, что с вами. Тут ведь каждую ночь ходят и ходят. То алкаши, спирту им надо, то наркоманы». Андрей послушал, поблагодарил. Но мне уже гораздо лучше, спасибо», — сказал он, взял и развернулся и пошел. Вот разыграл целый спектакль из-за стакана воды, целую пьесу. Тьфу! И он плюнул. Он шел еще какое-то время, дошел до следующей автобусной остановки и сел на холодную, влажную скамейку. Посидел так, ни о чем не думая, глядя прямо перед собой. Пролился мелкий, редкий холодный дождик. Он сидел. Потом к нему тихонечко прокралась гадкая мысль. не подбросит ли графа на улицу у обочины, будто его сбила машина. Он много раз видел сбитых больших и небольших собак, всегда аккуратно объезжал их. Они все куда-то исчезали с улиц. Исчезали, как ему казалось, довольно быстро. Но он тут же прогнал эту мысль. Мысль была какая-то чужая, холодная и стыдная. Он отогнал ее, встал и пошел дальше. Город был уже совсем незнакомым. Андрей понимал, что ушел он от дома недалеко. но город уже потерял свои север и юг. Город утратил признаки его, Андрея, среды обитания. Он шел и шел, и вдруг понял, что напевает, а точнее приговаривает, почти бесшумно шевеля губами, слова песни. Он удивился этим словам и самой песне. Эту песню он даже не помнил, когда слышал в последний раз. Не помнил всех слов, но повторял и повторял один и тот же кусочек. Вообще-то Андрей любил петь. У него был, он был в этом уверен, слух и приятный голос. Голос не сильный, но приятный. И Андрей им владел. Он любил в небольшой и нешумной компании спеть песню, но не пьяным хором, когда все, не слыша друг друга, надрывают одну песню за другой. Он любил исполнить тихое и грустное нетрезвое соло. Он пел песни из старых кинофильмов или романсы. Пел так, что его слушали и даже пускали слезу. А тут Андрей шептал слова песни, которые каким-то непостижимым образом сами нашлись где-то в недрах памяти, сами оттуда вылились. Он шептал. «А как стану я не немилой, удалюсь я прочь, и скатившись по перилам, и скатившись по перилам, упаду я в ночь прочь. На-на-на, на-на-на». И снова сначала. Он вспомнил, что эту песню когда-то давно пела Алла Пугачева. «Давно». Ему эта песня даже особенно не нравилась, но теперь он подивился тому, как точно явился кусочек этой песни, как подходят слова к ситуации и как прочно прилипли они к языку. Он совсем устал, руки уже отказывались нести графа и лопату. Он периодически забрасывал сверток то на одно плечо, то на другое, и шел. Когда он дошел до длинного глухого забора какой-то стройки, он подумал, не забросить ли ему свою ношу за забор, и все. Но в процессе борьбы с этой мыслью он прочел надпись на заборе. «Строительство жилого дома ведет такая-то организация». Рядом с этой надписью было еще написано «Внимание! Территория охраняется собаками». Андрей прочел, усмехнулся и покивал головой. Ворота на территорию стройки были открыты, точнее, приоткрыты. Андрей зашел в ворота и огляделся. Стройка была только в самом своем начале. Справа стояла разная техника, слева строительный вагончик с темными окнами. Над вагончиком возвышалась тонкая мачта или попросту палка с фонарем наверху. Фонарь освещал строительную площадку желтоватым светом. Прямо перед Андреем был неглубокий котлован с вбитыми белыми сваями. В дальней части котлована было видно, что стоит вода. Вода отражала темное небо и свет фонаря. «Эгей! Алло!» — позвал Андрей. Но он сразу почувствовал, что здесь никого нет, и что он пришел куда надо. Андрей зашагал к котловану и почувствовал, как жидкая грязь прочно обхватывает его ботинки при каждом шаге. Он даже не удержался от гримасы. Уж больно неприятно было наступать хорошими, всегда чистыми ботинками в такую грязь. Он остановился на краю ямы, на месте которой обязательно в конце концов будет дом. Он осмотрелся как мог, нашел более пологий край котлована, добрался до него и стал спускаться, оскальзываясь и чуть не падая. Конечно, хорошо, если бы при нем сейчас были его очки, в которых Андрей дома читал и смотрел телевизор. Зрение, он считал, у него было нормальное, но вечером дома он надевал очки, которые считал дурацкими и нелепыми. Очки же, которые бы им ушли, он так себе и не подобрал. Во всех очках он казался себе похожим на карикатуру, либо на персонажа классической литературы, либо на злобного маньяка из сегодняшних фильмов. Грязь под ботинками чавкала и скользила. Андрей кое-как спустился и понял, что выбирать какое-то особенное место просто не приходится. Он положил графа на верхний край, забитый в землю сваи, встал так, чтобы было светлее, и стал копать, низко нагибаясь. Грязь была глинистая, вязкая и тягучая, но пошло неплохо. Он копал и копал. Он не хотел просто прикрыть графа грязью. Он хотел, коль скоро проделал такой долгий и непростой путь, похоронить его поглубже и по-настоящему. Брюки, ботинки и рукава куртки он уже запачкал сильно. Тогда волевым решением он перестал об этом думать и обращать на это внимание. Под грязью глина была суше и тверже. Андрею даже пришлось встать на дно ямы, которую он копал, и продолжить работу из такого положения. Он углубился примерно по колено и понял, что этого будет достаточно. Он выбрался из ямы и стал развязывать веревки, стягивающие покрывало. «Ой, что я делаю? Зачем?» — сам себе тихо сказал он. «Зачем веревку-то развязывать?» — подумал он и догадался, что делал это машинально, не думая, но для того, чтобы забрать покрывало. Тьфу ты! Он плюнул и выругался. Андрей взял сверток, сел на корточки и бережно опустил свою собаку в яму. Он стоял на краю маленькой какой-то почти круглой могилки и изо всех сил напрягался, чтобы вспомнить самые хорошие и трогательные моменты их совместной жизни. Андрей понимал, что нужно прощаться, нужно прочувствовать момент — «Нужно постараться совершить хоть какой-то ритуал». Он с усилием думал о том, какой граф был смешной, когда был маленький, как он самозабвенный и очень ответственно рыл яму во дворе, как он смотрел в глаза и издавал звуки, похожие на голоса дельфинов, когда выпрашивал еду. Андрей думал, вспоминал, но чувствовал, что делает это именно с усилием. Он понял, что его чувства уже неуправляемы, они как бы уже не его – и этот город уже не его, и собака, которую он хоронит, тоже уже. Отчего-то промелькнуло воспоминание о том, как долго им служило это покрывало, и на каком количестве пляжей и пикников оно побывало. Как много оно доставило им удовольствия. Андрею стало жалко покрывало. Андрей забросал яму глиной и грязью, прихлопнул получившуюся маленькую кочку лопатой и даже притоптал ногой. «Ну, дружище», «Спасибо тебе, что жил с нами. Мы любили тебя, но ты любил нас сильнее. Прости меня за все. Спасибо тебе, собака моя. Спасибо». На словах собака моя его голос дрогнул, а глаза наполнились слезами. Андрей слегка поклонился, выбрался из котлована и, не оглядываясь, пошел прочь. Он вышел со стройки на улицу, сильно потопал ногами об асфальт, чтобы сбить налипшую на ботинке грязь, и пошел домой. Он шел, засунув грязные руки в карманы грязной своей куртки. Шел быстро. Потом он подумал, что если он держит руки в карманах, то значит лопату он забыл на стройке. Он остановился, склонил голову влево, представил, что надо возвращаться, снова заходить на стройку, спускаться в котлован. Андрей вынул правую руку из кармана, махнул ею и пошел дальше. В городе что-то изменилось. Освещение. Дома стали какого-то другого цвета. Светлее не стало, но дома теперь были какими-то более отчетливыми, и освещенных окон в них не было вовсе. Машин тоже не было. Андрей шел один. Он на ходу поднял голову и остановился. Над ним в разрывах облаков было то, чего он никогда не видел. Не видел в такое время и так ясно. В разрывах облаков он увидел утренние звезды. Очень много начинающих исчезать звезд.